Липа Липа — одно из самых распространенных в нашей стране деревьев. Цветет она поздно, когда уже близка середина лета, обычно во второй половине июня, первой половине июля. Цветки ее бледно-желтые, собраны в полузонтики. Аромат их нежный, неотразимый. Липа — главный медонос. Пчелиная семья в погожий день может собрать с одного дерева до пяти килограмм мёда, а за весь период цветения до пятидесяти килограмм. Считается, что один гектар гречихи дает столько же нектара, как одна большая цветущая липа. Прозрачный, золотисто желтый или зеленоватый липовый мёд – один из лучших по вкусовым качествам и по целебным свойствам. Душистый липовый мед — прекрасные средства при простуде, Принимать его следует на ночь, например, растворить одну столовую ложку меда в стакане теплого молока и выпить, так как липовый мед обладает сильным потогонным действием. В нашей стране встречается одиннадцать видов липы – мелколистная, крупнолистная и другие. Наиболее распространена и лучше изучена липа мелколистная. Для лекарственных целей заготавливают цветки липы, в основном мелколистной. сердцелистный. Соцветия с прицветниками собирают в тот период, когда большая часть цветков распустилась, а остальные еще находятся в бутонах. Нельзя собирать их во время дождя или росы. Не допускается также сбор цветков, поврежденных насекомыми, ржавчиной. Сушить их следует в тени, рассыпав тонким слоем на бумаге или мешковине. После сушки цветки в значительной степени теряют свой аромат. Хранить их следует в бумажных пакетах, в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Тогда цветки липы не теряют своих лечебных свойств в течение трех лет. Липовый цвет применяется в основном как потогонное и жаропонижающее средство при простудных заболеваниях. Настои и отвары его обладают антимикробным, мягчительным, противовоспалительным, мочегонным и противосудорожным действием. Как вспомогательное средство цветки липы используются при заболеваниях желудка, кишечника, печени, почек и мочевого пузыря. Они входят в состав многих лечебных сборов. Хорош зимой пахучий липовый чай с медом при простуде и для ее профилактики. Нередко удается приостановить развивающиеся острые респираторные заболевания на начальном этапе с помощью липового чая. Особенно он эффективен с липовым медом. Если случится заболеть, то липовый чай поможет понизить температуру, смягчить кашель, избавиться от других симптомов простуды, быстрее выздороветь. Для приготовления настоя одну столовую ложку цветков липы заливает стаканом кипятка, Настаивают 10-20 минут. В течение дня выпивают 2-3 стакана горячего настоя. Настой липового цвета используется также для полосканий при заболеваниях полости рта, ангине. В одном стакане настоя можно растворить одну чайную ложку питьевой соды. Для приготовления отвара 4 столовые ложки цветков заливают пол-литра воды и кипятят на слабом огне 10 минут. Пьют по одному стакану два раза в день. Отвар может использоваться и наружно, для примочек, при ожогах, язвах, в виде припарок. Кашицеобразную горячую массу из цветков липы кладут в чистую ткань и прикладывают к больному месту. При подагрических и ревматических болях в суставах в этих случаях можно использовать и свежие растолченные листья и почки липы. При головных болях. Отваром липового цвета ополаскивает голову после мытья для укрепления волос.